День 86. Прекрасный синий. Для меня этот день начался примерно в 7 утра. Зарядку сделала на террасе с видом на утренний шевшауэн. Облака еще дремали на вершинах гор, а в городе горели фонари. Изредка доносились голоса проснувшихся горожан и кукареканье петухов. Я собрала краски, кисти и бумагу и отправилась рисовать. Это было по-настоящему здорово. Шедшие на работу люди приветствовали меня, дети с любопытством заглядывали через плечо. Подошла пожилая женщина, посмотрела и одобрительно покивала головой. С этюдов я вернулась воодушевленная. Мы позавтракали в маленьком кафе рядом с хостелом и пошли навстречу с Пауло. Я на всякий случай сфотографировала свои работы. Вдруг кто-то захочет их купить. Теперь мои работы иногда покупали, но в тот раз было не так. Паулу мы застали за чаем, подождали, пока он допьет, и помогли переселиться в наш хостел. Атмосфера в ряд барака была особенная. Благодаря очень тонким стенам у людей мгновенно возникало чувство единения. Все мы жили, словно одна большая семья. Первым делом отправились к доктору Шаради. Немного постояли в приемной, потом нас пригласили в кабинет. Как любой доктор, Шарадис спросил нас, что случилось. Мы ответили, что мы из России и хотели бы познакомиться с его женой. Тогда он дал нам номер телефона. Правда, позже выяснилось, что номер был неправильный. Пока прогулка получалась довольно странной. После покупки сим-карты для Пауло и десяти безуспешных попыток дозвониться до Инны Шаради, мы отправились на водопад рядом со старым городом. Оттуда решили подняться в горы и заползли повыше по скатывающимся вниз камням. К голосу рассудка в лице Дэна присоединился Пауло, который утверждал, что все это добром не кончится. Пришлось поддаться на их уговоры. Спустились с большим трудом. И тут всем нам одновременно пришла в голову мысль о хорошем обеде. Мы отправились в небольшой ресторанчик «Гранада». Владельцем и одновременно поваром был благообразный старичок, который накормил нас кускусом с овощами. После обеда мы немного побродили по городу, купили местных сладостей и отправились пить чай. Я время от времени пыталась продать свои работы, с тем же успехом, что и попытки дозвониться до Инны Шаради. Вернувшись в отель, мы перебрались на террасу, где я нарисовала очередной этюд — панораму города. Рисовала просто потому, что мне это нравилось. Заканчивать, правда, пришлось в абсолютной темноте, но две кореянки что-то разглядели в моей работе и даже вернулись, чтобы сфотографировать. Вечером мы вместе с Пауло и Тимом парням из Австралии, английский язык которого никто не понимал, пошли за хлебом. Языковой барьер мы преодолели очень просто. Когда Тим шутил и начинал первым смеяться над своей шуткой, мы дружно к нему присоединялись. Выходило достаточно достоверно. В хостеле Дэнс Паула на прощание распили покрошечные бутылочки пива, а я подарила Паулу пейзаж с панорамой. Его неподдельный восторг... Меня очень порадовал. Так закончился прекрасный день в Голубом городе. Завтра Паула собирался в Фес, а мы в горы покорять пик Джебель-эль-Кела.